Подмосковье, дача Громыка. Анатолий Громыка сказал отцу. «Папа, мне надо с тобой поговорить. Пойдем погуляем», — предложил Андрей Андреевич. Решительно никто в те дни не хотел сидеть дома. Анатолий рассказал. «Ко мне сегодня пришел Примаков. Ты же знаешь, я его высоко ценю. Он обладает аналитическим умом и тонким чутьем. Я бы даже сказал невероятным нюхом на аппаратные игры на Старой площади». Пришел не просто так, а выяснить, намерен ли ты бороться за пост генерального секретаря. Я его спросил, с кем он обсуждает эти темы. Он назвал имя. Это Александр Николаевич Яковлев, очень близкий к Горбачеву человек. Папа, что передать Примакову? Андрей Андреевич сказал сыну, что на пост первого человека не претендует. «Не за горами мое восьмидесятилетие» после перенесенного, как мне сказали врачи, легкого инфаркта, да еще при аневризме, да еще после операции, думать о такой ноше, как секретарство, было бы безумием. Если бы я и стал генеральным секретарем, мне потребовалось бы огромное напряжение всех своих физических сил. Моего здоровья хватило бы только на год работы. еще одно обстоятельство. У меня нет своей партийной или государственной базы, не говоря уже о военной, чтобы побороться за этот пост. «Так я продолжу разговор с Примаковым», — уточнил Анатолий Громыко. Отец согласно кивнул.